Место действия. Дом мамы Юнми. Большая комната с телевизором. Время действия. Вечер Вечер. Смотрим телевизор. Пытаемся перейти в себя после бурных событий дня. Ну, по крайней мере, я себя так ощущаю. Не могу стопроцентно так говорить о маме и онне, но выглядят они медленно и плавно, давая тем самым повод думать, что они такие же, как я. С целью примирения с жестокой действительностью, всей семьей нажрались от пуза, ибо ничто так не примиряет с действительностью, как вкусная и сытная еда. Я тоже, забив на правила агентства, примирился с жизнью. Настолько, насколько в меня влезло, успокаивая себя мыслью о том, что из-за сегодняшних психов я точно килограмма два потерял. Можно немножко и поесть. После посещения больницы я поехал домой, а не в общежитие. Шеф сказал, езжай, отдыхай. Тебе сегодня было непросто. Конечно, непросто. Так непросто, как мне никогда еще, пожалуй, не было. Не, вру. Было. Когда я очнулся в чужом теле. Проще этого, наверное, уже ничего быть не может. Не переплюнуть, как говорится. Самое дно. Но как и тогда, сегодня я тоже как-то выжил. В больнице у меня не нашли никаких патологий. Выписали капли для глаз и сделали физиотерапию. Ванночки, так называемые. Ни разу не делал до этого. Оказалась примитивная вещь. Надеваешь на голову большие очки, стекла у которых вроде маленьких баночек с резинкой-уплотнителем по краю. В эти банки сверху через дырки медсестра наливает лекарства. Так, чтобы глаза в нем плавали целиком. А потом подают ток на серого цвета пластинку электрод, которая есть в каждой баночке. Крутят регулятор на приборе, к которому очки подключены, и нужно сказать, когда щипать начнет. Я подумал, что если щипать будет сильнее, то и лекарство в глаз током переноситься будет больше. Поэтому, пропустив начало пощипывания, дождался, когда ощущения стали совсем конкретные, и остановился на этом уровне, решив потерпеть. Неприятно, но не настолько, как было, когда светили в глаза, смотря глазное дно. Вот там было аж до боли. Мне нужно сделать семь таких сеансов физиотерапии. Буду ездить в больницу, глаза лечить. Семья, понятное дело, расстроена. Мама так вообще в шоке от того, что кто-то целенаправленно старался причинить вред ее дочери. Очень благодарила Санхена за его прозорливое решение выделить мне охрану. Шеф при расставании сказал мне, что когда говорил о неожиданностях, имел в виду совсем не то, что случилось. Президент решил организовать мне поддержку, приведя в школу группы, с которыми я работала. Было задумано, что я выхожу из дверей, а тут они встречают цветами и говорят слова поддержки. Одна большая и дружная семья. Вышло же все иначе. Меня спасает хейтеров. На руках вынесли из зала, И, загрузив в машину, быстро увезли к врачам поправлять здоровье. Интересно, что там было дальше, когда я уехал? Нужно будет завтра узнать в агентстве. Сегодня корейские выпускники празднуют завершение своей учебы. С приятной улыбкой сообщает симпатичная ведущая новостного канала, на который переключилась Сунок. Тысячи школьников по всей стране отмечают завершение старой и начало новой, уже взрослой жизни. Изображение студии с ведущей меняется на видео, на котором показывают, как торжественно вручают ученикам дипломы, как волнуются и переживают их родители и близкие, смотря на сцену, где это происходит. Как вчерашние школьники с гордостью показывают им свои свежеполученные корочки и табели с высокими результатами сунын. Мама, смотря на экран, глубоко вздыхает. Я скашиваю взгляд на нее. А у меня справка. Думаю я, поняв причину ее вздоха. Ни у кого такого нет. Не, наверное, есть. Раз форма справки существует, значит ее уже кому-то давали. После опубликования результатов Сунын стал известен средний балл этого года, на который сдали все ученики страны. По сообщению Министерства образования, он составляет 264 балла. Проходной балл для поступления в университет скай в этом году – Составляет 319 баллов. «Ты могла поступить в Скай!» Повернувшись ко мне и по своей манере прижимая к груди одной рукой маленькую подушку, восклицает Сунок. «Че я там забыл?» «Онни, в университете скучная жизнь», – отвечаю я с пола. «Там секьюрити на руках из зала не выносят». Сунок кидает в меня подушечкой, мама вздыхает. По сообщениям информационных агентств, продолжает рассказывать новости дикторша. На текущий момент празднование выпускного вечера во всех корейских школах проходит без каких-либо чрезвычайных происшествий. Единственный неприятный случай, ставший достоянием гласности, произошел в известной школе искусств Кирин. Ведущий опять исчезает, и вместо нее на экране появляется фотография моего лица в красных бликах. О, а это про меня. Фига себе, как меня разукрасили. Пак Юн Ми, участница группы «Корона», известная своими неординарными высказываниями и поступками, во время получения документа об образовании подверглась облучению лазерным излучением. Охрана Пак Юн Ми, находящаяся в зале вместе с ней, вмешалась, прервав церемонию торжественного собрания. Неподвижное фото на экране сменяется почему-то прыгающим вверх-вниз видео, которое показывает, как меня хватают в охапку и волокут из зала. Потом следует кусочек, где меня несут на руках на выход и в машину. В кадре мелькают ошарашенные лица айдолов родного агентства и испуганные лица мамы и сынок. Заваруха вышла еще та. Пак Юнми была доставлена в одну из больниц Сеула. Продолжает говорить за кадром голос дикторши, комментируя новое видео, на котором телохранитель вносит меня на руках в фойе больницы. Ну да. В целях экономии времени меня везде на руках таскали, а я глаза закрытыми держал, как посоветовала сделать Юне. По словам специалистов, воздействие на органы зрения лазерным излучением может привести к невосстановимой потере зрения, продолжает рассказывать диктор, из-за чего весь сыр-бор. На данный момент у нас нет информации, был ли нанесен здоровью Пак Юнми какой-либо ущерб. Что значит «нет»? «А кто меня тогда вспышками слепил на выходе из больницы?» «Инопланетяне?» «Мы рассчитываем, что к нашему следующему информационному выпуску получим информацию о здоровье Агдан. Именно под таким сценическим именем Пак Юн Ми выступает на сцене. «Ага, ясно, почему не сказали, что я выжил. Оставайтесь с нами, не переключайтесь, мы вам еще чего-нибудь ужасного расскажем. Журналюги». Служба безопасности школы Кирин, а также соответствующие инстанции проводят проверку причин, приведших к инциденту. Соответствующие инстанции – это кто? Полиция, что ли? Так бы и говорили. Происшествию не удалось испортить праздничный вечер. Коллеги Пак Юн Ми, участники известных в стране музыкальных групп агентства FN Entertainment, приехавшие оказать ей поддержку, помогли сделать выпускной вечер поистине незабываемым. Камера показывает мемберов агентства в окружении восхищенных, переполненных энергией и энтузиазмом школяров. Вид, уброшенных начальством кап-оперов, несколько растерянный и, может, даже испуганный. Мне так показалось, глядя на то, как некоторые из них озирались. Ученица школы Кирин Пак Юн Ми, отказавшись сдавать экзамен, получила справку о том, что прослушала курс старшего класса. Жизнерадостно улыбаясь, сообщает ведущая вновь появившись на экране. Ну, можно было бы об этом и не упоминать. Ведущая переходит к другим новостям. «Вот видишь», – говорю я, повернув голову к сынок и обращаясь к ней, «даже вас с мамой по телеку показали. А если бы я в скай поступила, сидели бы вы скучные, вялые». «Да я бы лучше дома посидела, чем по больницам бегать», – возмущенно восклицает в ответ сестра и переходит к обсуждению новостного сюжета. Что еще за проверка причин, приведших к инциденту? Да это кто-то специально светил. Поймала бы, убила бы. М да, вполне похоже на правду. Кому это крепко насолил? Черт его знает. Вроде ничего такого не делал. Посмотрим, говорю я, сынок, чувствуя, что после всех тревог дня и сытной еды на меня просто глыбой наваливается сон. Может полиция кого-нибудь да поймает. «Они только в дарамах кого-то ловят!» – возмущается в ответ сынок. «А в школе, в которой учатся одни богатенькие, кого они там найдут?» «Как не патриотично не верить в родную полицию?» – думаю я, смежившая о веке. «Сеструха у Юнми невероятная. Махновец-патриот. В принципе, махновцы ведь и были патриотами. Кажется, да. Сейчас немножко полежу, а потом встану и почитаю, что там в Тернете пишут». «Подушечка!» «Тихо ты!» – хватает мама за руку Сунок, продолжающую высказываться о правде жизни. «Посмотри, твоя сестра заснула от твоих слов. Хватит ругать полицию!» «Заснула?» – удивляется Сунок, поворачиваясь и смотря на Юнми. «И правда!» «И что теперь будет?» – вздыхает мама, смотря на младшую дочь. «Лучше бы она в армию пошла, чем в агентство!» «Может, ее разбудить и отвезти в комнату? Положить спать?» – предлагает сынок. «Не трогай», – говорит мама. «Пусть спит. Первый сон, он самый здоровый. Лучше принеси сюда ее постель. Расстелим рядом с ней и переложим. Не надо будить. Умаялась совсем деточка». Мама и сынок сидят на полу, молча смотря на спящую юнми.